Глава 49. Безумство и необузданность. Март 1816 года. Через несколько дней после визита к гравёрам Стрэндж пригласил сэра Уолтера и лорда Портисхеда на обед. Оба джентльмена не раз обедали у Стрэнджа, но после смерти миссис Стрэндж впервые оказалась в доме на Сохо-сквер. Вы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 закричал Стрэндж: "Не трогайте, они лежат в строжайшем порядке". "На что же мне сесть?" задачно поинтересовался Сэр Уолтер. Стрэндж раздражённо фыркнул, как будто гость потребовал чего-то немыслимого. Тем не менее, книгу убрал и при этом лишь раз отвлёкся от процесса, чтобы уткнуться в одну из них, прочитав какой-то важный отрывок дважды и записав на обоих комментарий по его поводу. Он снова обратил внимание на гостей. Очень приятно вновь увидеть вас здесь, ми лорд, повернулся он к Портисхеду. Я всех спрашиваю о Норреле. Так же, как он, наверное, и спрашивает обо мне, надеюсь, вы сможете мне многое рассказать. Мне казалось, я уже сообщил всё, что мог, жалобно заметил сэр Уолтер. Да-да.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 У меня уже есть намерение превратить Джерми Джонса в некое подобие Анти-Чилдермасса. Он сможет разъезжать по стране, разыскивая всех тех, кого Норл и Чилдермасс сумели отговорить от изучения магии. Мы убедим их в обратном, в необходимости её изучать. Я уже беседовал с несколькими молодыми людьми. Двое или трое подают большие надежды.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 который в настоящее время служит учителем танцам в Норридже. Ну, учителем танцев, нахмурился сэр Уолтер. Тот ли это человек, которого стоит убеждать заниматься магией, как не как профессия для джентльменов? Не понимаю почему. Во-первых, Левин нравится мне больше всех. Он первый встреченный мною за многие годы, которому магия доставляет удовольствие.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 А вернее, если ей дозволено вырваться из-под единовластия Гилберта Норрова, то я должен научиться чему-то новому. Однако новая магия достигается нелегко. Я мог бы выйти на дороги короля и постараться достичь тех стран, где магии не исключения, а правило. Боже милостивый, воскликнул сэр Уолтер. Только не это.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 Странж вздохнул и помрачнел, он явно задумался о чём-то или о ком-то совсем ином. Сэр Уолтер спокойно заметил: "Я всегда высоко ценил суждения миссис Странж. Следовать её совету самая мудрая жизненная позиция. Примите моё сочувствие, Странж. Разумеется, вы стремитесь к постижению новой магии". Любой учёный на вашем месте испытывал бы то же самое. Однако не вызывается мнение, что единственный надёжный путь постижения магии книжное знание. У меня нет книг, воскликнул Стрэндж. Боже милосердный, я готов смиренно сидеть дома как старая дева, если только правительство законодательно обяжет Норрелла показать мне библиотеку.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 вскликнул лорд Портисхед. Вы никогда об этом не упоминали, заметил сэр Уолтер. Раньше я не мог, ответил Странж. Если бы хоть словом обмолвился об этой истории, Норрела хватил бы удар. И как же он выглядел, мистер Странж? поинтересовался лорд Портисхед. Эльф понятия не имею. Я его не видел, только слышал. Он играл музыку. При этом присутствовал ещё один человек, который, насколько я могу судить, и слышал его, и видел. Только представьте себе все преимущества общения с подобным существом. Ни единый волшебник, живой или мёртвый, не сможет научить меня стольким вещам сразу. Эльфы источник всего, о чём мы волшебники можем только мечтать.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 И насколько я понимаю, этот кто-то был вовсе не нормал. Неон. Замечательно. Так что этот человек сказал? Он он был не в полне в себе. Решил, что видит ангела, но в силу своего образа жизни и строй мыслей не нашёл в этом ничего удивительного. Прошу прощения, однако я не вправе